Глава 23 На следующий день я кладу Руби в коляску, и мы идём к ближайшему почтовому отделению, чтобы отправить приглашение. «Решается наша судьба, Руби», — говорю я малышке, бросая в ящик открытки. «Будем надеяться на лучшее». Потом я отправляюсь к Джо и заказываю тройной эспрессо в надежде, что кофеин подстегнёт мою энергию, но уж никак не моё давление. Хозяин кафе выбирается из-за стойки и подходит к нам с широкой улыбкой. «Как себя чувствует мисс Руби?» — интересуется он. «Замечательно», — отвечаю я. «Боюсь только, она стала путать день и ночь, так что я сейчас почти не сплю. У меня есть кое-что для вас. Наверняка поможет вам взбодриться». Я и так уже заказала тройной кофе, — говорю я. Думаю, должен помочь. Джо качает головой и выкладывает на стол свежий номер «Сиэтл Таймс». Я вот о чём. Он кивает на первую страницу. Я смотрю на снимок и вижу себя с малышкой Руби на руках. Фотограф приезжал вскоре после репортера. Руби капризничала, и я не думала, что из этой затеи что-то получится. Однако снимок оказался на редкость хорошим. А Руби так и вовсе улыбается в камеру. Заголовок под фотографией гласит. «Местная жительница пытается спасти всеми любимый книжный магазин, в котором была задумана книжка «Баю-баюшки. Луна». «Смотри-ка, Руби!» — охаю я. «Мы с тобой в газете!» «Именно!» — кивает Джо. «Теперь вам стоит вернуться к себе в магазин и нанять помощника. Думаю, что ваш телефон сегодня просто раскалится от звонков». Я бросаю на него недоумевающий взгляд. «Кстати, о сборе средств», — продолжает он. «Вы же продаёте билеты?» «Да». «Могу я купить один?» «Разумеется, я буду только рада». «Чудесно, тогда два. Мы с женой обязательно к вам заглянем». Я благодарю его и направляюсь к дверям, не в силах сдержать улыбки. Как знать, может, что-то и получится из нашей затеи. Телефонный звонок раздаётся вскоре после того, как я укладываю Руби поспать. Я нервно вздрагиваю. За всё это время, что я жила здесь, телефон звонил только дважды. Первый раз это была мама, второй — работник с телевидения. Но теперь телефон трезвонит, не останавливаясь. Сначала позвонил мужчина из крупной архитектурной фирмы. Он рассказал, что в детстве мать часто водила его в «Синюю птицу», и теперь он хочет приобрести четыре билета. Затем я разговаривала с местным писателем, который покупает ещё два, и так без конца. За час мне удаётся продать 52 билета. Кроме покупателей... Звонят ещё и представители прессы. Сотрудник местного отделения NBC интересуется, нет ли у меня фотографий Маргарет Уайсбраун в «Синей птице». Я обещаю выяснить и перезвонить. После этого звонят из CNN. Они прочли статью в «Сиэтл Таймс» и хотят узнать, не могу ли я дать им завтра ещё одно интервью. «Конечно смогу», — отвечаю я. Гэвин заходит в магазин в тот самый момент, когда малышка Руби начинает попискивать. И тут раздаётся ещё один звонок. «Не мог бы ты за ней присмотреть?» — спрашиваю я. «А то телефон звонит безостановочно». «Конечно!» — кивает Гэвин и поднимается наверх. Я беру трубку. «Синяя птица! Здравствуйте!» «Это Джун Андерсон?» — спрашивает женщина, суховато, профессиональным тоном. «Я Джоан Купер, помощница Билла Гейтса. Сегодня утром мистер Гейтс прочёл о ваших попытках спасти книжный магазин и попросил меня связаться с вами». «Билл Гейтс?» — ошеломлённо переспрашиваю я. «Тот самый Билл Гейтс? Из Майкрософт?» «Да», — отвечает женщина. «Видите ли, мистер Гейтс вырос в Сиэтле. Мать часто водила его с другими детьми в синюю птицу». И он очень любил этот магазин. «В самом деле?» «Да», — повторяет она. «Он считает, что вы оказываете неоценимую услугу городу, пытаясь спасти магазин. Мистер Гейтс собирается прибыть с женой на вашу презентацию. Могу ли я приобрести для них два билета? Также я не сомневаюсь, что он захочет финансово поддержать ваш проект. Кроме того, с ним будут два охранника, так что всего потребуется четыре билета. «Мы... да, конечно! Мы будем только рады их визиту. Прошу вас, передайте мистеру Гейтсу, что я искренне признательна ему за поддержку». «Непременно», — отвечает она. «Я кладу трубку и вижу Гевина, который спускается по лестнице с Руби руках. Похоже, она уже проголодалась». В этот момент он замечает мою счастливую улыбку. «Ты выглядишь окрылённый. Кто это был?» «Помощница Билла Гейтса». «Шутишь?» «Ничуть. Он приедет на наш вечер вместе с женой». Гэвин удивлённо качает головой. и того пятьдесят с лишним человек», — добавляю я. В этот момент снова зазвонил телефон. «А вот и ещё кто-то». К вечеру мне удалось продать сто двадцать билетов, каждый из которых стоит... 250 долларов. В результате у меня набирается сумма в 30 тысяч. Разумеется, этого не хватит, чтобы полностью оплатить долги, но мы с Гэвином продумали ещё ряд возможностей, которые позволят нам поддержать магазин. Накормив малышку Руби, я укладываю её спать, а сама спускаюсь в магазин. Мы с Гэвином выпиваем по бокалу вина, а потом ему предстоит вернуться в ресторан. «Ну и денёк!» — произносит он с довольной улыбкой. Я киваю. «Не думала, что столько людей заботится спасением магазина. Завтра я буду давать интервью CNN. Можешь себе представить?» «Могу», — отвечает он. «Люди сразу понимают, когда ты берёшься за что-нибудь по-настоящему ценное». «Даже удивительно, как быстро может измениться жизнь!» — удивлённо восклицаю я. «Ещё пару месяцев назад я была преуспевающим банкиром, и вот теперь хозяйка книжного магазина с младенцем на руках». «Малышка Руби, очаровательный ребёнок!» — улыбается гэвин «Скажи...» — добавляет он после секундной паузы. «Ты позволишь ей называть себя мамой?» «Нет», — говорю я, — «её мать на небесах, и я хочу, чтобы она знала это. С меня вполне хватит роли тётушки». Я окидываю взглядом магазин тёти Руби. Стены покрашены свежей краской, книжные полки обновлены. К тому же тётушки — удивительные создания. Гэвин возвращается в ресторан, а я решаю поискать очередную пару писем. Я практически позабыла о них, погрузившись в заботы о малышке Руби. Но теперь, в предвкушении новых открытий, начинаю осматривать полки. Очень скоро я нахожу ту, где выстроились книжки про Пеппи «Длинный чулок». Само собой, письма прячутся в первом издании. Я открываю конверт и приступаю к чтению. 28 сентября. 1946 года. Дорогая Маргарет. У нас всё идёт своим чередом. Мы с Энтони ждём не дождёмся осени, которая особенно хороша у нас в Сиэтле. Жаль, что ты не можешь приехать к нам ещё разок, чтобы полюбоваться на эту красоту. Каждый день ко мне в магазин стекаются детишки и их родители. Синяя птица стала настоящим раем для юных читателей, чему я несказанно рада. Помнишь занятие, которое ты проводила для маленьких писателей за день до своего отъезда? Так вот, мальчик по имени Билли принёс мне свою книжку. Его вдохновили на творчество твои слова. И знаешь, Брауни, мне очень понравилось. Не исключено, что в один прекрасный день он тоже станет писателем, как и ты. У Энтоне всё в порядке. В последнее время ему приходится очень много работать, а это значит, мы проводим вместе куда меньше времени, чем мне хотелось бы. Не хочу показаться тебе ненормальной, но в эти дни меня не покидают ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Скорее всего, это просто моё воображение. Но порой, когда я убираю мусор возле дома или закрываю на ночь магазин, я ощущаю на себе чей-то взгляд. Прошлым вечером, неподалёку от нас, притормозила машина, и водитель долго-долго смотрел в сторону синей птицы. Но когда я подошла к окну, машина тут же уехала. Пожалуй, стоит рассказать об этом Энтоне, когда он вернётся из деловой поездки. Боюсь, у меня не очень хорошие новости про Люсиль. Меня так ободрила её открытка, в которой она сообщила о своей беременности, что я купила подарок для будущего малыша — чудесную пижаму с панамой, и отправилась к ней домой. Увы, я понятия не имела о том, что она пригласила к себе на обед всех своих подружек. Видела бы ты, с каким видом она меня встретила. Как будто её приводило в ужас мысль о том, что они могут меня увидеть. Люсиль заявила, что время для визита выбрано неудачно и попросила меня уйти. Ни больше, ни меньше. Боюсь, Брауни, я всё-таки потеряла сестру. Она никогда не сможет принять меня такой, какая я есть. Для неё я навсегда останусь особой, чей образ жизни она глубоко презирает. «Ну а я очень скучаю по тебе». Не забудь отправить мне экземпляры своей книжки о Луне, как только она поступит в продажу. С нетерпением жду возможности прочитать её. Твоя Руби. 4 октября 1946 года. Дорогая Руби, мы уже придумали название для новой книги. Она будет называться «Баю-баюшки. Луна». «Как тебе?» «Я думаю, вышло очень неплохо. Да и Клем так считает». «Не помню. Рассказывал я тебе про него». «Это мой иллюстратор и близкий друг. Он скоро приедет ко мне в Винальхевен со своей женой Позе. Жаль, что тебя там не будет. Мы бы чудесно провели время вместе». «Знаешь ли ты, как много значат для меня твои письма?» «Надеюсь, лет через сто...» Когда кто-нибудь решит написать мою или твою биографию, они наткнутся на эти письма и поймут, каким замечательным человеком ты была. В конце концов, что толку от жизни, если в ней нет настоящих друзей? У нас могут быть потрясающие романы. Поверь, я ничуть не хочу преуменьшать значение романтической любви. Однако ценность истинной дружбы — состоит в том, что мы навеки связаны с другим человеком. Меня ужасает сама мысль о том, какой одинокой была бы моя жизнь без такой преданной подруги, как ты. Забавно, но пару дней назад мне пришла в голову мысль написать книжку о собаке, которая живет в полном одиночестве. Собаке, которая принадлежит только себе. Нет ничего плохого в том, чтобы принадлежать себе самому. Но жизнь становится куда богаче, когда мы начинаем принадлежать другим. Разве я не права? Надо же, на часах уже пять. Пора собираться на вечеринку, которую организуют в нашем издательстве. Там будет мой редактор. Хочу поделиться с ней идеей по поводу новой книги. Пока что я назвала её «Мистер Пёс». По-моему, здорово звучит. А тебе как? Ладно, я брошу это письмо в ящик перед тем, как уехать на вечеринку. И уже завтра его отправят в Сиэтл. С любовью, Искобл корт Маргарет. Пост скриптум. Мне очень жаль, что у тебя не заладилась, Люсиль. Но это её потеря, а не твоя. Помни об этом. На следующее утро я встаю пораньше. Из головы у меня не выходят слова Маргарет о том, как часто мы принадлежим только себе. Со мной так было много лет. И теперь я хочу делить свою жизнь с кем-то ещё. Интересно, Руби чувствовала то же самое. Малышка тихонько воркует у себя в кроватке. Я беру её на руки и смотрю на часы. 7.13. Журналисты из местного отделения NBC приедут в девять. Эту съёмку покажут уже в вечерних новостях, а позже я буду записывать интервью с журналисткой CNN Селидат О'Брайен. На лестнице появляется Гэвин. Доброе утро, говорит он. Я хотел помочь тебе с ребёнком, пока ты будешь готовиться к выступлению. Спасибо. Я отдаю ему малышку, после чего Инспектирую свою косметичку. Здесь, в Сиэтле, я не слишком часто прибегала к макияжу. Взглянув на себя в зеркало, я понимаю, что не мешало бы немного подкраситься. Что-то я нервничаю. «Всё будет хорошо», — заверяет меня гэвин «Улыбайся и будь собой. Этого достаточно». Я киваю, после чего берусь за зеркальце. Тональный крем поможет скрыть круги под глазами, а тушь и подводка завершат картину. «Ну как?» — спрашиваю я. «Не слишком ярко?» «В самый раз!» — говорит гэвин «Вот и хорошо!» Я привожу в порядок волосы и критически рассматриваю себя в зеркале. Выглянув в окно, я замечаю рядом с магазином белый фургончик со спутниковой антенной. «Они уже тут! Смелей!» Поддерживает меня гэвин Двое парней в джинсах выносят из машины телевизионное оборудование. «Привет», — говорю я, распахивая дверь. «Меня зовут Джун». Они расставляют камеры и прикрепляют к моей блузке микрофон. Я усаживаюсь в кресло у камина. Сначала мужчины снимают сам магазин, после чего поворачиваются ко мне. «Суньте наушники в ухо», — говорит один. Так вы будете слышать голос Солидат и вести с ней беседу. Посмотрите прямо в камеру. Ладно, я никак не могу справиться с нервами. Интервью для NBC проходит быстро и чётко. Я отвечаю на несколько вопросов, на этом всё и заканчивается. Через пару минут из наушников раздаётся женский голос. «Привет, это Джун?» «Да», — говорю я. «Доброе утро. Это Солидат О'Брайен. Как дела?» «Спасибо, хорошо. Должна только признаться, что никогда ещё не давала интервью для телевидения. Открою маленький секрет. Это очень просто. ну раз вы так говорите...» Где-то на заднем плане продюсер начинает обратный отчёт от пяти, после чего я слышу голос Солидат. Разрешите представить вам Джун Андерсон из Сетла. В эпоху развития интернет-продаж она поставила себе задачу спасти книжный магазин из кирпича и стекла. Но надо заметить, что это необычный книжный магазин. Считается, что именно синяя птица была местом рождения знаменитой детской книги «Баю-баюшки Луна». А теперь, Джун, расскажите нам, почему вы решили спасти этот магазин? «Дело в том, что моя тётя Руби, замечательная во всех отношениях женщина, искренне верила в могущество литературы. Я практически выросла в этом книжном магазине и могла воочию наблюдать, какое влияние способно оказать на малышей и подростков детские книги. Случилось так, что несколько месяцев назад тётя Руби скончалась. Свой магазин она оставила мне, в надежде что я сумею спасти ее любимую синюю птицу как я понимаю магазин опутан долгами и вы организовали сбор средств чтобы поддержать его на плаву замечает солидат да говорю я после секундной заминки все верно нам нужны деньги без которых магазин не сможет работать дальше банк чейс и хансон уже прислал нам письмо в котором предупредил о возможном закрытии. «Как я понимаю, — продолжает Соледат, — для вас этот момент тоже носит личный характер. Вы же сами были сотрудником этого банка». «Да, — честно признаю я. Именно я отвечала за закрытие и последующую распродажу имущества магазинов, ресторанов и прочих форм среднего бизнеса. В то время я смотрела на всё с чёрно-белой перспективы но сейчас моя точка зрения изменилась. Я поняла, что людям иногда стоит давать ещё один шанс. В этот момент я вспоминаю об Артуре. Интересно, видит ли он это интервью? И если да, то что при этом думает? Неплохо сказано для бывшего финансиста, замечает Солидат. Ну а теперь расскажите поподробнее о книге «Баю-баюшки Луна». «Правда ли, что ваш магазин напрямую связан с её созданием?» «Да», — говорю я. Тётя Руби и Маргарет Уайс Браун, автор «Баю-баюшки Луна» и ещё сотни детских книжек, были близкими подругами. Долгие годы они вели оживлённую переписку. Я демонстрирую последние письма. Они всячески поддерживали и ободряли друг друга. А в 1946 году... Маргарет приезжала в Сиэтл и была гостьей в «Синей птице». Именно этот опыт подтолкнул её к написанию одного из лучших своих произведений — книги «Баю-баюшки Луна». «Потрясающе!» — замечает солидат. «Многие из нас не раз читали эту книжку своим детям и думали, какая замечательная история. Но как она возникла? Что побудило автора написать её?» И вот теперь, наконец, у нас есть объяснение. Для тех, кто захочет оказать финансовую поддержку «Синей птице», мы разместим у себя на сайте всю необходимую информацию. «Большое спасибо, Джун! Успехов вам!» «И вам большое спасибо, Солидат!» Камеры отключаются, и оператор ободряюще улыбается мне. «Получилось замечательно», — говорит он. «Хотелось бы верить!» Я даже не помню, что я там вещала. «Все так говорят», — заверяет он. «Не сомневайтесь, увидите себя на экране телевизора и подумайте. Надо же, как здорово у меня вышло!» «Не знаете, когда это появится в эфире?» «Через денёк-другой», — говорит он. «Чудесно!» — киваю я, и в этот момент звонит телефон. «Берите трубку», — предлагает оператор. Всё, что нужно, мы уже сняли. «Ещё раз спасибо», — говорю я и спешу к телефону. «Алло? Синяя птица? Джун Андерсон? Да, я слушаю. Мисс Андерсон, это Эдвард Ньютон из издательства HarperCollins. Мы прочли статью в Seattle Times и решили связаться с вами. Как-никак это наше издательство выпустило в свет книгу «Баю-баюшки Луна». «Да, да, здравствуйте!» — радостно говорю я. «Мисс Андерсон», — продолжает он. «Ваша презентация состоится через три недели, и мы к этому времени хотим отпечатать специальный тираж книги «Баю-баюшки Луна». К каждой обложке будет прикреплён стикер со словами «В честь синей птицы. Место рождения книги «Баю-баюшки Луна». «Великолепная мысль!» — восклицаю я». На презентацию придёт не меньше сотни человек, а то и больше. Мы ещё только разослали приглашение. Мы позаботимся, чтобы книг хватило на всех, — говорит Эдвард. Как насчёт пяти сотен? Плюс несколько ящиков непосредственно в магазин. Наверняка эта книжка будет продаваться у вас на расхват. Великолепно, — повторяю я. Если удастся собрать достаточно средств, то уже в следующем месяце мы планируем открыть «Синюю птицу». «Прекрасно», — говорит Эдвард. «Наше издательство желает вам удачи». «Ну, как прошло интервью?» — спрашивает Гэвин, вручая мне малышку Руби. «Замечательно». Я киваю на телефон. Звонил человек из HarperCollins, издательства, в котором впервые напечатали «Баю-баюшки Луна» они собираются подарить нам несколько ящиков со специальным изданием чудесно улыбается гэвин похоже дела начинают налаживаться будем надеяться главное сейчас выплатить задолженность банку гэвин целует меня в лоб а потом направляется к двери приходи обедать сегодня я приготовлю тортилине а это блюдо от каких проблем От беспокойства, говорит он. Помогает справиться с тревогами.